12. Посланник. Старик захлопнул крышку. Коннор лежал в полной темноте, но чувствовал, как цилиндр скользнул по каналу, и ему показалось, что он в мгновение увидел люминесцентное свечение посланника сквозь металлические стенки. Он услышал новый хлопок, закрывающий дверцу камеры, и наступил краткий миг тишины. Затем сила, заставившая подогнуть колени и вдавившая его в стену, создала чудовищное ускорение. До ушей Тома доходил лишь высокий свист. Но он понял, что скорость должно быть развилась невероятная. Давление повысилось. Он почувствовал, что руки прижимаются к телу. Через несколько секунд всякое давление исчезло. Крышка была поднята. Он выбцыл наружу и оказался лицом к лицу с Севани, выбирающейся из своего цилиндра. Рядом стоял перепуганный непримечательный мужчина, который что-то тихо бормотал. Только не говорите со мной. Только не говорите. Он прикинулся, чтобы услышать вопрос со стороны Эвенни, и, отвечая на почти различимый шёпот, махнул рукой на север. Конор, следуя за Эвенни, вышел из здания в темноту. Он увидел неясные очертания каменных строений, таких же, как в Армонии. Правда, они были более скучены на холмах возле дороги, чёрные дома на фоне звёзд. К метаморфам холмов, механически сказала Эвенни. Они спрячут нас, и мы будем в безопасности, и добавила слабо. Я так устала. Это было неудивительно после такого дня. Она начала говорить: "Ты был, ох, он тоже увидел это". Блестящее веретено с похожим на иглу клювом кружило над ними в 20 футах. "Бесплотное электрическое тело", спросила она слабо. "Такое же быстрые, как свет, я предполагаю". "Ладно, это не имеет значения. Я могу сражаться, если в этом будет нужда, но быстро". "Боже, просто Нал Конар, настоящий демон". Голос его потонул в вопле боли и страха. странный существо зависло в воздухе, словно прицеливаясь и спикировало прямо на его голову. Боли не было, был только негромкий шум. Конор обнаружил, что его чётый клюв загнан в его череп, и чудовище застыло на его плече. Конор ударил по нему, но руки проходили сквозь посланника. Затем послышался квакающий негромкий голос, который неустанно теперь звучал в его мозгу. Посланник заговорил: "Вернись назад, Вурпс, потерял сообщение". Вернись назад, Вурпс, снова и снова. Вернись назад, Вурпс. Казалось, этому не будет конца. Конор перевёл взгляд на обеспокоенное лицо Эвени. "Беги отсюда", крикнул он. "Беги отсюда". "Он был послан за тобой", прошептала она. "А если бы он был послан за мной? Я могу сражаться с ними. Закрой своё сознание для него, Том. Попытайся, пожалуйста, попытайся". Том усппытался, ещё и ещё раз. Но сводящий с ума повторяющийся голос прорывался сквозь его сознание. «Вернись назад, Вурпс! Вернись назад, Вурпс!» «Я не выдержу этого», — крикнул отчаянник Коннор. «Он кричит внутри моего мозга». Он шагал взад и вперед, надеясь избавиться от навязчивых слов. «Мне хочется бежать. Идти, пока я не упаду от усталости. Я не могу сопротивляться этой штуке». «Да», — сказала Эвани. «Иди, пока не упадешь от усталости. Таким образом это даст нам лишнее время». Но иди на север, подальше от Урбс. Пошли. Эва не повернулась, чтобы идти вместе с ним. «Останься здесь», — сказал он. «Я пойду один, недалеко. Я скоро вернусь». Конор бросился в темноту. Его мысли были сплошной кашей, пока он шел по темной дороге. Я держу победу над ним. «Вернись назад в Урбс!» Я не буду слушать. «Вернись назад в Урбс!» «Если, может, Эвани, то почему не могу я? Я мужчина и более силен, чем она». Вернись назад, Вурпс. Вернись назад, Вурпс. Щёлкне. Голос сводящий с ума. Он слепо бросился вперёд, спотыкаясь о корни и ударяясь о деревья. Томас забрался на склон небольшого холма, направляя себя, стараясь себя измотать, чтобы подгузиться в безмолвии сна. Усталый, царапанный, слабый, он на мгновение остановился на вершине холма. Ужас, сидящий на его плече, передавал своё сообщение ему прямо в мозг, не давая передохнуть. Он сойдёт с ума. Лучше смерть от рук повелителя, чем это. Все, что угодно, лучше, чем это. Он повернулся и начал спускаться с холма. С первым шагом на юг безумный голос стал затихать. Он шел в полной тишине. Даже слабая тень посланника на плече не могла вывести его из состояния блаженства. Конор бормотал бессмысленные слова благодарения и чувствовал в себе желание запеть. Эва не сидела на поваленном стволе дерева. А когда они медленно взглянул на Коннора, когда он появился. Я возвращаюсь назад, упс, крикнул Андика. Я не могу справиться с этим. Ты не можешь, но я не позволю тебе, пожалуйста. Я избавлю тебя от этой штуки, дай мне время. Дай мне немного времени, только сопротивляйся. Я не могу бороться с ним. Я возвращаюсь. Он резко повернулся и направился на Сигра, чтобы заглушить этот издевательский голос. Вернись назад, упс, снова защёлкал он. Вернись назад, упс. Евани вытянула руку. Пожалуйста, пожалуйста, Том. Он двинулся вперёд и повернулся. То, что он увидел в темноте, заставило его остановиться. Ближе, чем в 3 ярдах, тускло мерцал второй посланник, и в каком-то извращении он был почти рад этому. "Они постали второго за тобой", заявил он мрачно. "Попробуй поборить с ним". Лицо девушки побледнело и исказилось гримасой ужаса. "О нет, нет", пробормотала она. "Я так устала, так устала". Анна повернулась и уставилась на томо перепуганными карими глазами. Только стой, Том, не отвлекай меня сейчас. Мне понадобится вся моя сила. Слишком поздно. Второе чудовище приземлилось и воткнуло свой клюв в мягкие бронзовые волосы Эвении. Конор почувствовал прилив солидарности, который не мог победить даже посланник. Эвении хрипло крикнул он: "О, мой боже, что он говорит?" Её глаза были широко раскрыты и перепуганны. "Он говорит: "Спи, спи!" Он говорит: "Мир темней, твои глаза закрываются. Я могла бы сразиться с ними. Я могла бы сразиться с ними обоими, будь у меня время, повелитель. Повелитель хочет обезвредить меня, чтобы я не смогла помочь тебе". Её глаза ещё больше расширились. Внезапно она упала на колени. Долгое время Конор смотрел на неё, затем наклонился, поднял её на руки и отправился в темноту по направлению к Урпс. Эва не была лёгким грузом. На первые мили пути оказалась пыткой, которая навсегда запечатлелась в сознании Конера. Посланник сидел молча, когда Конер начал возвращаться, выбирая путь по звёздам, чтобы идти в правильном направлении. Но тысячи футов бездорожья по горам и камням измотали тело. Его дыхание превратилось в судорожные глотки. Всё тело измучено недостатком сна в течение двух ночей, протестовало против боли и движения. Наконец всё ещё держан в руках Эвенни, он опустился на покрытый мхом ствол дерева, сиявшего голубоватым свечением светлячков. Внезапно послание качнулся и принялся бормотать совершенно отвратительным голосом: "Вернись назад, Вурпс", щёлкал в мозгу Конера. "Вернись назад, Вурпс. Вернись назад, Вурпс". Том выдержал пытку в течение 5 минут, после чего встал и пошатываясь направился на юг, с Эвенни на руках. Еще через четверть мили он уже дрожал и покачался от усталости, продираясь сквозь деревья и кусты. Он был весь изозран ветками в лохмотьях. Когда волосы Эвани цеплялись за ветку и Конор остановился распутать их, посланник начинал свой сводящий с ума рефрен. Конор дергал девушку отчаянным конвульсивным движением и продолжал свой путь. Том был на пределе сил, пройдя всего еще одну милю, а Урбс находился, бог знает, как далеко на юге. Он перекинул Эвани с рук на плечо, но мысль о том, чтобы бросить ее, даже не возникла в его мозгу. Настало время, когда измученное тело отказалось идти дальше. Позволив безвольному телу Эвани соскользнуть на траву, он, совсем измучившись, закрыл глаза. Когда издевательский голос посланника раздался вновь, Конор рухнул рядом с Эвани. — Я не могу, — прокрепел он, словно посланник или следящий за ним контролер могли слышать его. вы хотите убить меня относительное облегчение голос замолчал и Том застыл в экстазе отдыха он наконец-то насладился полной тишиной абсолютным совершенством простой радости лежать и ничего не делать он лежал растянувшись на земле и через мгновение заснул рядом с Севенией когда Том Конор проснулся среди белого дня корзина с фруктами и деревянные боксы с водой стояли рядом с ним Конн решил, что они были принесены сюда метаморфами, обитающими на холмах. Они до сих пор помакали Эву, не следя за ней. Он жадно поел и поднял бронзоволосую голову Эвы, вливая воду в её губы. Она закашлялась, сделала глоток или два, но больше не двигалась. Платье её после протирания сквозь чащу было превращено в клочья. Его рубаха была порвана на рукаве и плече, штаны разошлись в нескольких местах. Мягкие волосы Эвы были в колтунах и репейниках. На щеке виднелась большая царапина. Эластик, прижимавший левую штанину к ноге, был разорван. На голом колене виднелся багрово-синий кровоподтек и рана. Конор вылил оставшуюся воду на ногу, чтобы вымыть грязь, которая могла попасть в рану. И хирургическая операция была закончена.